Глава 9. Анохсан 333 год после возвращения. Осень. Когда взошло солнце, Арлен с тяжелым сердцем окинул взором затерянный город Анохсан. Красицы проявили беспечность, разоряя его. Когда в развалинах жил Арлен, искавший секретное оружие против демонов, он тщательно оберегал руины и копал осторожно, стараясь ничего не задеть. Из-за взял только оружие и доспехи, чтобы изучить метки. Разобравшись, вернул большинство предметов на место. Красийцы не позаботились сберечь старину. Город напоминал Ниву после нашествия саранчи и полевых мышей. Повсюду виднелись огромные кучи земли и песка. Камни, которые стояли тысячи лет, раскололись. местности испещеряли ямы там, где незванные гости проломили крыши, чтобы проникнуть в подземные покои, впервые за тысячелетия подвергнув их воздействию стихий. Уцелели только усыпальницы великих. Кроссийцы забрали все прочие ценности. Но даже они не осмелились тронуть саркофаги и потревожить покой святых предков. «А ты был готов убить меня за одно копье?» – пробормотал Орлен. «Оно не твое, Парчин?» – ответил Джардир. Это земля моего народа. Красийцев, а не землепашцев. Орлен сплюнул со своего коня. Когда ты разграбил Форт-Райзен, культурные права беспокоили тебя меньше. Это было завоевание, а не кладбищенское мародерство. Значит, грабить живых, которых приходится бить и убивать, почетнее, чем когда уже тысячи лет как мертв? Осведомился Орлен. Мертвые не могут защититься парчин, сказал джердир И тем не менее, вы разрушили место упокоения предков. Ночь. Твоя логика верткая, как пыльный дьявол. Согласись. Мне нужно было прокормить сто тысяч человек, а здесь было нечем. Джордир оставался с видоспокойным, спокойным, но в голосе проступало напряжение. Нам пришлось действовать быстро. У нас не было времени восстанавливать город за слоем слой при помощи щеток и ручных инструментов. Он пытливо посмотрел на Орлена. «Как тебе это удалось, Парчин? Здесь нечего есть, а из-за рассветного оазиса без тары много не вынесешь». Орлен порадовался, что утреннее солнце не позволяло прочесть его ауру. Джардир вплотную подобрался к тем немногим тайнам, которыми он не хотел делиться. Он провел в Анохсане несколько недель, питаясь мясом демонов, и знал, что к подобного никогда не понять. Какую бы силу это ни даровало. Выходил за припасами, ответил Орлен. И не так уж и соврал. Он встряхнул головой, прочищая мысли. Дальнейшими перереканиями ничего не выгодаешь. Им нужно действовать сообща. И сейчас больше, чем когда бы то ни было. Он глянул на Шанджата и Шанвах. Их хищные взоры приковались к нему и Ренни. Как будто в ожидании команды Джардира убить их, пока стоит солнце. Но Джардир не отдал такого приказа, к добру или к худу, но они союзники. «Демоны теперь знают об этом, как и о том, что ты вынес все ценное», – сказал Орлен. «Это моя вина, признаю». Я позволил им проникнуть в мою голову. «Иневера», – отозвался Джардир. – «может быть, твой промах нас и спасет?» «Благодаря ему мы знаем, где ударит враг». На сей единственный раз у нас есть преимущество. Мы обязаны им воспользоваться. Сперва нужно найти у гробницы место для лошадей, сказал Орлен. Вокруг нарисуем метки невидимости. Уезжать оттуда, возможно, придется быстро. А потом? Пойдем к усыпальнице Каджи и выкопаем тайный выход. Затем найдем, где спрятаться и будем ждать. А дальше? Орлен протяжно выдохнул. Недра, если б я знал. Чуть левее, сказала Ренна, глядя на древко стрелы, которую Шанвах нацелила в небо. Ветер наверху сильнее, сделай на него поправку. Она стояла сзади на цыпочках, чтобы подладиться к линии взгляда Шанвах. Ренна не считала себя коротышкой, однако по стандартам Тибетсбрука высоким был даже средний карасиец. Пятки лишь ненамного оторвались от земли, но ее возмущал этот дюйм. Шанвах кивком приняла поправку и выстрелила. Стрела описала над барханами высокую дугу, и с силой ударилась о мешок с песком, который служил им мишенью. Выстрел не был безукоризненным, но с такого расстояния все равно произвел впечатление. — Как ты этому научилась? — спросила Шанвах, опуская лук. Теперь она говорила с большим уважением. Хотя Ренна была не настолько глупа, чтобы вообразить их с нею подругами. «По твоим словам, ты лишь недавно стала воином. Но управляешься с этим оружием слишком легко. Тебя наверняка учил не только парчин». Ренна покачала головой. «Меня научил папаша. Дома вечно не хватало еды. Всем, кто хотел есть, время от времени приходилось охотиться». Шанвах кивнула. У моего народа до недавних пор было принято вовсе не подпускать женщин к оружию. Тебе повезло с отцом. Как его звали? Харл, сплюнула Ренна. Но как с отцом, с ним не повезло. Мы, карасики, разделяем отцовскую честь, дочь Харла, сказала Шанвах. Гордость их побед и позор неудач. Значит, мне нужно многое наверстать. Если ночью мы добьемся успеха, заметила Шанвах, «Тебе придется забыть о плохом и вославить былое, даже если твой отец – сама логайка. Мог бы и быть им, судя по нашей с и судьбе». У Ренна заныло в виске. Мысли об отце и той проклятой ферме всегда разжигали в ней гнев, рождая воспоминания. Образ прежней Ренны – слабой, запуганной, бесполезной. Иногда ей хотелось, чтобы эта ее часть была конечностью, которую можно отсечь и навсегда от нее избавиться. Шанвах смотрела на нее. «Почему они с Шанвах откровенничают между собой, как простые обывательницы?» «Да, у них был общий враг, но они не доверяли друг другу, и Ренна не видела причины это менять». «Ты говорила, что схватилась с одним», напомнила Шанвах. «С князем Алагай». «Как будто ферма Харла была недостаточно личной темой». Ренна вспомнила кошмар, насилие над собой, когда демон завладел ее сознанием проникнув в его глубины и угнездившись там, как помидорная гусеница. Вот уж о чем ей сейчас меньше всего хотелось говорить, но на сей раз Шанвах была вправе знать. Скоро она столкнется с такими же лицом к лицу. «Да», — ответила Ренна, — «нарисуй сегодня мозговые метки поярче, прямо на лбу. Не полагайся на обруч. Они проникают в сознание, пожирая все, что делает тебя тобой». «Глотают и выблевывают лишь то, что ранит твоих близких». «Но ты его убила», – кивнула Шанвах. Ренна оскалилась, и магия вскипела в крови. «Орлен убил. Я вонзила нож аккурат в спину проклятой твари, а она продолжила драться». «Чем же поможет лук против такого создания?» – спросила Шанвах. Ренна пожала плечами. «Честное слово? Наверное, ничем». «Мозговому демону нипочем убийственные удары. Я бы не доверилась Луку». Она посмотрела на Шанвах. «Но мозговики – забота Орлена и Джардира». Шанвах застыла при столь развязном упоминании дяди, но удержала рот на замке. «Мы же должны охранять их, пока не управятся», продолжила Ренна. «Мозговики могут созвать демонов за мили окрест и заставить их сражаться по-умному». «Так мне и говорили» кивнула Шанвах. «Ты слышала об их телохранителях? О хамелеонах?» «Только слухи». «Они умнее других подземников», сказала Ренна. «Способны возглавить и призвать демонов помельче, но это еще не худшее». «Оборотни», прошептала Шанвах, в той же мере констатируя, что и спрашивая. Ренна кивнула. «Превращаются во все, что могут вообразить». Секунду думаешь, что сражаешься со скальным демоном, таким здоровенным, как его еще не видела. А в следующий миг у него вырастают щупальца или крылья. Кажется, что поймала, а это уже змея. Думаешь, что подоспела подмога, а он во мгновение ока становится точно как ты. И друзья не знают, в кого стрелять. Шанвах не выдала себя внешне, но от нее пахнуло страхом. И это было хорошо. Если ей дорога жизнь... Придется понять, с кем предстоит иметь дело и проникнуться к нему уважением. Последний, с которым я сражалась, убил два десятка людей, прежде чем мы его завалили, сообщила Ренна. Ворвался в отряд дальшарумов, как ночной волк в курятник. Убил полдюжины, в том числе наставников Коваля и Энкида. И уже не помню, сколько лесорубов, если бы не Рожер и... Она осеклась и уставилась в широко распахнутые глаза Шанвах. Та уже не слушала, лишь таращилась на Ренну с разинутым ртом. Страх резко сменился растущим ужасом и скорбью. На глаза навернулись слезы. Ренна впервые видела, чтобы Шанвах проявила столько чувств. «Что я такого сказала?» – спросила Ренна. Шанвах долго смотрела на нее молча, медленно шевеля губами. Словно разминая их перед тем, как выговорить слова. «Мастер Инкида мертв?» спросила она. Ренна кивнула, и шанвах взвыла. Бой продолжался, пока не иссяк воздух в легких, и на смену ему пришли рыдания. Плача она принялась заполошно рыться в поясном кошеле. Достала крошечный стеклянный пузырек и выронила его из дрожащих пальцев. Ренна успела поймать сосуд и протянула шанвах, но та не взяла. «Пожалуйста», взмолилась она, «собери их, пока не пропали». «Что собрать?» – недоуменно взглянула на нее Ренна. «Слезы!» – простонала Шанвах. Просьба казалась дикой, но Ренна уже видела, как это делали карасейки, пришедшие за погибшими в Новолунию близкими. Она откупорила пузырек, рассматривая широкое горлышко с довольно острой кромкой. Идеальной для снятия слезы со щеки. Подступив вплотную, она поймала каплю перед самым ее падением и кромкой пузырька провела вверх, поставленной ею дорожке. Плач Шанвах только усилился, как будто она нарочно дала волю чувствам для этой единственной цели. Ренни, как ни было, она расторопно пришлось постараться, чтобы не отставать слов ли слез. Шанвах наполнила две бутылочки и только тогда перестала рыдать. «Что стало с демоном?» – спросила она, успокоившись. «Мы его убили», – ответила Ренна ты уверена?» Шанвах подалась вперед и схватила ее за руку. «Я лично снесла ему голову». Обмякнув, Шанвах отпрянула. Она была сражена, и Ренна еще не видела ее такой, хотя две недели назад Шаруптинг сбила ее до потери чувств. «Благодарю», сказала Шанвах. Ренна кивнула, решив, что лучше не говорить, что и сама она сразилась с Инкида в их первую встречу. Они достигли Аноксана в первое утро ущерба. Орлен отвел спутников к гробнице Каджи, и отряд принялся готовить помещение к ночи. Под песками во мраке Аноксан был хранилищем сильной магии, древней и глубоко похороненной. Она таилась в каждой пылинке. Мощные метки высасывали ее из недр на протяжении тысячелетий. Орлен простер к ней усики собственной магии и сразу почувствовал, что город ожил став продолжением его тела. Он гудел силой, делясь ею для предстоящих испытаний. Джардир прочел молитву Эвераму, и Арлен придержал свой цинизм достаточно надолго, чтобы склонить голову и держаться учтиво. Он видел в аурах карасийцев искреннюю веру и силу, которую та придавала Верой засветилась даже Ренна, вопреки всему, что с нею делали во имя канона. «Ночь. Хотел бы и я уверовать». Спутники Арлена были убеждены, что следуют великому замыслу Создателя. Арлен один понимал, что они действуют в согласии с естественным ходом вещей. «Довольно», – произнес он наконец, когда стало казаться, что молебен не кончится никогда, и ему больше не вынести. «Близится ночь. Займите свои места и не шумите». Джардиер раздраженно взглянул на него. Солнце еще не зашло. Тем не менее он кивнул. Спорить было не время. Барчин говорит разумно. Для засады Санджат и Шанвах создали в стене карман, а стену Арлена расписал маскировочными метками. Она предстанет взору демонов целой и невредимой. Ренна надела плащ-невидимку и встала на у небольшого прохода, ведущего в усыпальницу. Орлен расположился напротив нее, отрезав себя от магии Аноксана, чтобы князья подземников не ощутили его присутствие. В следующий час стал самым долгим в его жизни. По мере того, как проходили минуты, он чуть ли не сожалел о прерванных молитвах. Ночь пала, но атака последовала не сразу. Орлен осознавал риск, однако после часа ожидания не стерпел и открылся магией Аноксана, настроив ощущения на поиск врагов. Те толпились снаружи. Ночь. Их были тысячи. Мозговые демоны побывали у него в голове. Они знали планировку города и точное местонахождение гробницы Каджи. Но они не спешили. У них было три дня на осквернение и уничтожение города. И они хотели растянуть удовольствие. Земля задрожала, когда демоны приступили к делу. Молча, неподвижно Орлины и его спутники прождали всю ночь. Им составляли компанию лишь гулки и колебания почвы, вызванные бесчинством подземников. Но демоны так и не приблизились к ним. Они оставляли Каджи на десерт. Рассвет застал всех напряженными и измученными. Бойцы разминали затекшие мышцы и вопросительно смотрели на Орлена. «Ты обещал, что они явятся, парчин!» — прорычал Джардир. «Сюда, на это самое место! Ты поклялся честью! Вместо этого я оскорбляю Каджи, прячась в... Они придут!» перебил Орлен. «Разве не чуешь? Сегодня была только затравка!» «Почем тебе знать?» – проворчал Джардир. «Мне сказал город», – ответил тот. В недовольстве Джордира проступила неуверенность. «Город? Парчин! Ты сошел с ума?» Орлен пожал плечами. «Более чем, наверное, но не на сей счет. Здесь древняя магия, Ахман». Та, что кипело в сердце города, когда были живы и он, и твои предки. Откройся ему, и он заговорит с тобой». Джардир расставил ноги и закрыл глаза. Орлен увидел, как к нему потекла магия, но через несколько секунд он встряхнул головой и взглянул на Орлена. «Сила есть, как ты и сказал, парчин, но Хсан молчит». Орлен посмотрел на Ренну, которая уже закрыла глаза и втянула по примеру Джардира. Через минуту открыла и содрогнулась. «Он здесь», – констатировал Орлен, отбрасывая немалую вероятность того, что действительно спятил. «Надо лишь поупражняться, чтобы услышать». «Так что же случилось?» – спросила Ренна. «Они взяли город в кольцо с осыпальницей в центре. Прожигают себе дорогу внутрь. Довольно скоро дойдут до нас. К концу ущерба они не оставят здесь камня на камне». «Я рехнусь, если пробуду на грани еще одну ночь, не говоря уже о двух», сказала Ренна, направившись к выходу. «Поднимусь, воздухом подышу». Арлен преградил ей путь. «Вряд ли это удачная мысль. Нельзя дать демонам учить нас». «Так что же, мы проведем три дня похороненными в гробнице?» возмутилась Ренна. «Если потребуется», подал голос Жардир. «Мы умрем здесь, если придется». Арлен Бала начал кивать, но Ахман продолжил. «Но я не уверен, что нужно именно это. Мне необходимо самому увидеть разрушение и убедиться, что голос, который с тобой говорит, не порожден твоим личным безумием. Если Аллагай так страстно намерен стереть целый город за один ущерб, то им не до запахов». Он пошел к выходу, достаточно медленно, чтобы предоставить Орлену возможность вмешаться и удержать его. Но Аура дала понять, что это будет опрометчивым поступком. Орлен кивнул. Они осторожно отодвинули массивный меченый камень, который закупоривал выход, и выбрались на поверхность, где их ожидало мрачное зрелище. Джардир с тяжелым сердцем обозрел разрушенный Анохсан. Парчин, небезосновательно, обвинил в уничтожении города его народ. Но Красицы едва затронули поверхность, в отличие от исступленных князей Алагай. Мозговики позволили своим трутням порезвиться, выкапывать песчаник лишь за тем, чтобы размолоть и спалить его до песка и стекла. Как и сказал Парчин, кольцо разрушений диаметром в несколько миль окружило местность наподобие рва. Глубокий кратер был полон праха, в который обратились строения некогда живого и обширного города. Самые крупные обломки были не больше кулачка шанвах, за исключением тел. По краю кольца демоны выстроили изъятые из гробниц саркофаги с останками великих вождей Анохсана. Джардиер поднял крышку одного, уронил и в ужасе отвернулся. Его затошнило. Саркофаг был доверху наполнен маслянистой черной мерзостью, от которой шел нестерпимый смрад. Джардиеру пришлось с усилием сглотнуть остатки последней трапезы, подступившей к горлу и прикрыть нос и рот шелковым ночным покрывалом. Это мало помогло. От ядовитых испарений щипало глаза, они слезились. Но Джардир заставил себя вновь подступить ближе и поискать обрывки ткани, в которой было завернуто тело предка, ныне плававшее в дерьме. В саркофаге покоился оскверненный Ханджин, второй кузен Каджи и один из двенадцати святых. Ренна подошла вплотную и тоже отпрянула. «Ночь! Что это?» «Дерьмо мозгового демона!» Позеленел даже парчин. «Чтобы оно стало гажа, они питаются одними мозгами. Те придают маслянистость и склизкость. Липнет ко всему, на что попадет». «Оно горит?» – спросил Джардир. «Да, но...» – начал парчин. «Я не оставлю предков в таком виде парчин». «Оставишь», – отрезал тот. «Может быть, ты и прав». Подземники нас не учуют, но непременно заметят, как полыхает их маленький памятник, и это неизбежно, как восход солнца. Мы возвращаемся, сейчас же. Дождись, когда они выйдут на нас, и отплати лично. Джардир хотел поспорить. Каждая клетка его существа взывала об очищении святых предков. Но Парчин был прав. Единственный способ уравнять счет – заставить олагать дорого заплатить за оскорбление. Орлен напрягся всем телом, грудная клетка словно одеревенела, и ему приходилось напомнить себе о необходимости дышать. Он не осмеливался прикоснуться к энергии Анухсана и выведать что-нибудь о враге. Шла третья ночь ущерба, и грохот приближался, пока не стало казаться, что вот-вот обрушится склеп. Затем какофония резко оборвалась, и остался лишь шорох, с которым осыпалась пыль, покрывавшая все вокруг. Орлен и без помощи магии чувствовал приближение мозговиков. Ни одного, а многих. Слишком многих, если не воспользоваться всеми преимуществами и не застать их врасплох. Возможно, и этого не хватит». «Создатель, если ты есть на небе, пора тебе вмешаться». Ответа, понятное дело, не последовало. Орлен его и не ждал, но сейчас был бы рад ошибиться. Ренна вытерла вспотевшей ладони оттуго зашнурованный жилет, размяла пальцы. Рука, скользнув вниз, погладила рукоятку ножа. Стоявший напротив Шанджат, переступил и поудобнее взял копье. Одна шанвах казалась невозмутимой. Она ни разу не пошевелилась на протяжении часов. Ее аура оставалась безмятежной, и Орлен подумал бы, что она спит, если бы не открытые глаза. Снаружи донеслось шипение, затем скребущий звук. Демоны портили метки, преграждавшие доступ. Арлен посмотрел на метки невидимости вокруг проделанного для засады кармана, гадая, хватит ли их. Он активировал собственные и увидел, как Ренна туго запахнула плащ. Огромный камень с грохотом взорвался и осыпался внутрь. По склепу разлетела шарапнель. От неожиданности Ренна вскрикнула, но она стояла в стороне от входа и убереглась от худшего. Другим повезло меньше. Шанвах вовремя вскинула щит, но ее сбило с ног. Шанжат рухнул, осколок угодил ему в голову. Шанвах поймала от совпадений и удержала в зоне действия хранительных меток. Но было ясно, что он не боеспособен Пыль еще сыпалась, когда в склеп вкатился хамелеон, бесформенный, застроившийся по полу как жидкость. При обычном свете он выглядел бы как кипящая смола, но в меточном светился магией недр. Все напряглись, следя за ним. Заметят, или нет. Магический щит всегда порождал такое опасение. Вдруг на сей раз подземники прорвут пелену. Арлен перестал дышать, и ему снова пришлось заставить себя сделать вдох. Но если хамелеон их заметил, то вида не подал. Он описал круг, простроился мимо большого меченого саркофага и собрался в лужицу на пороге. В центре лужи образовался сгусток. И вот, подобно человеку, выбирающемуся из чана с черной патокой, сформировался демон, который принялся расти, пока его плечи не коснулись потолка. Он раздался в ширину и утвердился на коротких могучих ногах, а длинные мускулистые руки закончились огромными обсидиановыми когтями. Вошел мозговой демон, и Орлен, улыбнувшись, поднял руку, веля спутником стоять тихо, пока не настанет пора. Подземник был мал, как все мозговики, с которыми имел дело Орлен. У него были веретенообразные конечности и изящные когти. На огромной луковичной голове красовались эрудиментарные рога, а большущие глаза напоминали светоотражающие чернильные лужи. Улыбка Орлена немного увяла, когда в склеп шагнул второй мозговик, а за ним третий. Они пребывали, пока не образовалась кучка из шести тварей. Они направились к саркофагу, и его метки яростно заплали, не подпуская непрошенных гостей. Орлен видел охранительный непроницаемый барьер, который окружал камень, словно пузырь. Демоны могли приблизиться, но не дотронуться. Метки Каджи были слишком сильны. Какое-то время мозговики стояли на месте и безмолвно общались друг с другом, изучая метки. Их шишковатые черепа пульсировали. Орлен видел, как колышится воздух, но благодаря мозговым меткам не воспринимал ничего, кроме жужжания. Затем все они, как один, повернулись спинами и опустились на колени. Обрубки того, что когда-то могло быть хвостами, поднялись, и раздался ужасающий, хлюпающий звук. Мозговики разоразились фонтанами черных, маслянистых фекалий. Смрад, наполнивший крохотное помещение, был нестерпим. Орлену жгло и щипало глаза, легкие горели. Он позавидовал красийцам с их покрывалами, которые, впрочем, вряд ли могли помочь. Скрывавшая Ренну пелена чуть дрогнула. Похоже, та прикрыла рот, чтобы ее не вырвало. Но занятые саркофагом подземники ничего не заметили. Мозговые демоны ярко светились магией, намного сильнее, чем хамелеоны, которые были могущественнее всех остальных разновидностей. Но князья подземников полностью контролировали свою силу и, отправляясь, не теряли ее ни капли. Фекальные брызги не содержали магии. Они покрывали метки, блокируя их действия, пока они постепенно не померкли. Слой мерзких испражнений быстро высох и затвердел, как бетун. Орлен приготовился. Час почти настал. Он собрался подать знак и приказал руке не дрожать. У них не будет второго шанса. Но его остановил звук, донесшийся из прохода. Шуршание когтей по земле. Мозговики вдруг выпрямились отступили от саркофага, прижались к стенам, и когда вошел еще один мозговой демон, опустились на колени, упершись когтями в пол и подставив шеи. Один оказался так близко к Ренне, что она при желании могла дотянуться. Другой был на расстоянии копья от Шанвах, которое прикрывало бесчувственное тело отца. Внешний новый демон мало отличался от остальных, будучи мелким и хрупким, с тонкими игольчатыми зубами и когтями, которые казались ломкими, как крашеные ногти энджерской аристократки. Но сила этого демона ошеломляла. Орлен никогда не ощущал такой мощи в отдельно взятом существе. Ее было не меньше, чем в великой метке лощины. Может быть, не столько, сколько имелось сообща в шести других мозговиках, но близко к тому. Арлен знал, что у князей-подземников существовала иерархия, основанная на возрасте и могуществе. Но его небогатый опыт засвидетельствовал только завистливое почтение и некоторое покорство перед старшими. А никак не откровенное подчинение. Этот же верно был поистине стар и силен, коли другие держали стен и обнажили шеи. Достаточно ли он могуч, чтобы увидеть засаду сквозь метки? Орлен напряг мышцы, готовый атаковать при малейшем намеке на обнаружение. Он снова ощутил сжение в груди, но не посмел вздохнуть, когда демон прошел мимо него к саркофагу. Череп демона запульсировал, и хамелеон, мгновенно сорвав когтями тяжелую каменную крышку, отшвырнул ее в сторону. Могучий мозговик с удивительной силой играться и прыгнул. Легко приземлился на расставленные ноги. Удержался на узком краю и глянул вниз. На мумифицированные останки величайшего врага своих соплеменников. Он присел и задрал рудиментарный хвост, обнажив анус. И тут Джардир, хоронившийся в гробу и закутанный в плащ невидимку, нанес удар. Демон вообще не успел осознать случившегося, когда Джардир вставил ему меж ног копье Каджи и вздернул, лишив когтистые ступни опоры. Одновременно ожила его корона, заключая демона в непроницаемый энергетический пузырь. И Джардир, подскочив, ударил вторично. «Вперед!» – крикнул Орлен, набрасываясь на ближайшего мозгового демона, и Ренна с Шанвах ринулись в атаку одновременно с ним. Ренна начисто снесла своей жертве голову. Огромный отцовский охотничий нож рассек тощую шею так же легко, как тесак хрека цыпленка. Шанвах не отстала и пронзила сердце демонского князя копьем, провернув его так, чтобы разорвать орган в клочья. Мозговики могли с ужасающей скоростью оправиться почти от любого ранения. Но против смертельных ударов беспомощны даже они. Мозговик еще начал поворачиваться к Орлену, когда тот схватил его за рога и усилил подкрутку инерции своего прыжка, ломая подземнику шею. Не желая оставлять его где был и тем паче допускать, чтобы тварь справилась даже с такой травмой, он уперся ей в грудь ногой и проворачивал шею, пока чешуйчатая кожа и мощные мышцы не начали рваться. С ревом он оторвал их от туловища. Предсмертные вопли трех мозговиков отозвались снаружи ударной волной. Опыт показал, что смерть мозговика могла убить или свести с ума всех трутней на милю окрест. Ее, несмотря на метки, воспринял даже Орлен, которому почудилось, будто сам воздух взревел. Остальные мозговики и Хамелеон перенесли кончину предводителя хуже. Они вцепились когтями в головы и завыли. Орлен не дал им прийти в себя, и доверху напитался древней магией Аноксана. Сила отреагировала мгновенно, словно ей не терпелось отомстить за разрушение города. Он привел в действие тепловые и ударные метки, расшвыряв мозговиков и оставив их в замешательстве. От взрыва дорогнули камни, колонны, державшие крышу, пошли трещинами. Он не осмелился призвать эту силу повторно. Будь их целью просто убить демонов, Орлен без колебаний пожертвовал бы всем отрядом. Но они играли в другую игру. Он бросился на демона, раскрутившись и нацелившись горло меченой ступней. Шанвах и Ренна уже бежали на помощь. Но мозговой демон посмотрев в глаза Орлену аккурат перед тем, как удар достиг цели, и тварь, растворившись в воздухе, стремительно покинула помещение и отыскала путь в недра. Пинок Орлена раздробил камень из тех, что образовывали стену, и с просевшего потолка вновь просыпалась пыль. Другие мозговики поступили так же и ускользнули, не задумываясь. Орлен иного и новые не ждал. Мозговые демоны могли выказывать повиновение более сильному, но верность для них понятие чуждое. Они были более чем рады гибели сородичей, которые освобождали путь к спариванию. В усыпальнице остались только мозговой демон, пойманный Джардиром, и его телохранитель Хамелеон. Джардир боролся с князем подземников на земле, но демон оказался сильнее, чем выглядел. И хотя корона не позволяла ему ни кликнуть подмогу, ни убежать, Джардир, поддерживавший ловушку, не мог не оценить другие возможности противника. Князь демонов заверещал, и Хамелеон отозвался, метнувшись на помощь. Орлен нарисовал в воздухе морозную метку, замораживая его намертво. Орена пинком отломила подземнику ногу. Конечность ударилась в землю и разлетелась, тогда как тварь развернулась и приготовилась нанести смертельный удар. Но не успел тот достигнуть цели, как хамелеон растаял, превратившись в лужу. И Ренна потеряла равновесие, когда пинок пришелся в воздух. Из клейка лужи мигом выскочили щупальца. Метки на коже Ренны и щите Шанвах не подпустили их. Но волна, отразившаяся от защитного поля, сбила обеих с ног. Однако они не были новичками в бою. Шанвах, не потерявшая контроля над падением, приземлилась на корточке и сразу возобновила атаку. Ренна оказалась не столь грациозно, но благодаря ночной силе быстро собралась и пришла в готовность до того, как демон сформировался. Хамелеонов не следовало недооценивать. Служа свирепыми телохранителями мозговикам, они также командовали войсками подземников, ибо умом превосходили обычных трутней. Орлен уже уловил, что демон зовет подкрепление. Все находившиеся поблизости трутни либо издохли, либо спятили. Но скоро зов Хамелеона дойдет до пребывавших внизу на действие иступления, которое охватило психику мозговиков. Они не могли ворваться в меченную усыпальницу, но входной туннель быстро наполнится чешуей и когтями. Орлен оглянулся на Джардира, парализованного схваткой с мозговиком, и понял, что нужно сделать в первую очередь. «Убейте Хамелеона!» – крикнул он Ренни и Шанвах. «Берегитесь подкрепления!» С этими словами он отвернулся от женщин, чтобы вступить в бой с мозговиком. Ренна и Шанвах ударили разом. Нож Ренны вонзился в повторно соткавшуюся грудь хамелеона, а Шанвах атаковала сзади. Обе не достигли желаемого. Плоть демона растаяла, как воск на огне, и меченое оружие прошло насквозь. Копье Шанвах, которую инерция швырнула вперед, пролетело в считанных дюймах от лица Ренны. «Охраняй дверь!» – крикнула Ренна. Я разберусь с ним». Демон ударил, но вспыхнули защитные метки, и огромные когти лишь толкнули Ренну в спину, вместо того, чтобы рассечь надвое. Шанвах взглянула на нее с сомнением, но кивнула, добежала до выхода и приготовила лук. Ренна, как учил Орлен, начертила в воздухе метку против хамелеона и усердно втянула магию Анохсана, чтобы зарядить символ. Демона отбросила к дальней стене, и потолок снова дрогнул. Она попыталась нарисовать другие знаки и запереть его на месте, но когти хамелеона утонули в стене, выдернули огромный блок песчаника и метнули в нее. Ренна отскочила в сторону, но недостаточно быстро, и камень, попав в плечо, припечатал ее к земле. Голова ударилась о каменный пол, и ее взор застлала световая вспышка. На то, чтобы прийти в себя, втянуть целебную магию и проснить чувство ушли считанные секунды. Но демон уже вытащил следующий камень, не заботясь о риске обрушить склеп. И метнул бы его, если бы не шанвах. Ее первая стрела впилась демону в руку, вынудив выронить камень. Вторая вонзилась в лицо, и метки разослали по телу волны убийственной магии. Демон заверещал, затем растаял. Стрела на миг зависла в воздухе, после чего упала тогда, как хамелеон уже сформировался заново. Он схватил третий камень, чтобы швырнуть в шанвах. Но Ренна метнула нож и сбила ему прицел. Камень отскочил от дверного косяка, а Шанвах успела вовремя воздеть щит. Прежде чем Хамелеон пришел в себя, Ренна подобралась к нему в впритык и принялась избивать меченными кулаками и ступнями. Одни удары пришлись в твердую плоть, и Ренна впитала Талику демонской магии, но другие поразили туман. И хотя демон не смог прикоснуться к ее коже, его ответные удары по меткам нельзя было сбросить со счета. Быстрый взгляд на шанвах показал, что та тоже не дремлет. Она без устали стреляла в коридор, ведущий ко входу в усыпальницу. И Ренна слышала крики пещерных демонов, пытавшихся откликнуться на зов хамелеона. Орлен смотрел, как джардиры демоны демон извиваются в демоновом дерьме, покрывавшем полусыпальницы. Джардиру удалось пристроиться сзади и придавить горло противника копьем Каджи. Запрокидывая луковичную голову, тогда как подземник шипел и задыхался. Его плоть шкварчала и дымилась под копейным древком. Увидев, что Джардир удерживает демона ничком, Орлен помедлил миг, познавая врага перед атакой. Пока князь подземников отвлекся на борьбу, Орлен пропустил через него талику магии и попытался впитать ее, ища уязвимые места. Но мозговик был готов к такому приему. Даже в разгар поединка с Джардиром он блокировал тягу и ничего не выдал. А затем он начал разбухать. Тонкая кожа затвердела и пошла острыми шипастыми гребнями. В отличие от своих телохранителей, мозговики не были оборотнями. Но если доходило до физического столкновения, могли постоять за себя. Мозговой демон вырос до семи футов, с усилием встал, оторвав Джардира от пола. Пока Джардир держал поле, тварь не могла ни удрать, ни позвать на помощь. Но будучи занят, Ахман не мог применить другие возможности короны а ударив врага копьем, сразил бы его насмерть и все пошло бы на смарку. Не дав Джардиро лишиться преимущества, Орлен стремительно вступил в бой и принялся наносить удары по ребрам и морде демона. С таким же успехом можно было колотить в стену. Он чувствовал, как трещат подмеченными кулаками кости подземника. Но даже действуя с нечеловеческой скоростью, знал, те сорастаются, пока он замахивается для очередного удара. Демон отпрянул, впечатывая Джардира в стену и глубоко вонзая в него острые шипы. Джардир зарычал, но не ослабил хватки и шагнул вперед, не давая демону возможность снова его расплющить. Орлен этого не допустил, силой ударив врага в колено и обездвижив конечность. Подземник упал на другое, пытаясь схватиться за удушающее копье. Но метки не позволили как тем достигнуть цели. Орлен же снова и снова бил по луковичной голове, не позволяя демону контратаковать. Но тот вдруг съежился, став меньше, чем был в начале их встречи. Он выскользнул из-под копья и быстро нарисовал метку, которая взорвала под ногами камни и опрокинула Джардира и Орлена навзничь. Корона Каджиска собочилась и демон, в миг деметеориализовавшись, попытался бежать. Орлен слишком долго трудился в ожидании этого мгновения и не собирался отпускать врага. Он мигом растворился и бросился в погоню. Ему уже приходилось сталкиваться с демонами в бесплотном промежуточном состоянии. И он знал, что в этом деле воля важнее силы. Против троих демонов он оказался беспомощен, но не сомневался, что совладает с одним. Решалась судьба человечества и воля демона никак не могла сравниться с его. Усыпальницу покрывали метки, пол выложен из блоков тесаного камня, и в недра невозможно было попасть. Демон стремился к выходу, где Шанвах, орудая луком отчаянно старалась сдержать натиск подземников, стремившихся откликнуться на вибрировавший в воздухе зов миллиона. Арлен настиг врага прежде, чем тот пересек помещение и смешался с ним существом, захватывая его и навязывая свою волю. Но с таким мозговиком он еще не встречался. Даже те трое, с которыми он некогда боролся, не смогли сломить его оборону так легко, как сделал этот, скользнув в его сознание запросто, как человек надевает старые башмаки. Повторив свои инстинктивные действия при первой схватке с мозговиками, Орлен отказался от бесполезной защиты и яростно вторгся в мысли демона. Надеясь найти слабое место, но с тем же успехом мог бы ломиться сквозь стену форта «Красия». Мысли мозговика остались непроницаемыми, тогда как он сам без труда прочесал воспоминания Орлена, самую основу его существа. Имей Арлен голос, он закричал бы. Его спас Джардир. За секунды, на которые Арлена отсрочил бегство демона, Ахман восстановил барьер, поднял копье Каджи и послал его словно молнию в туманное облако сцепившихся противников. Трудно сказать, уловил ли он потерю Орленом преимущества и предпочел ли риск убить обоих, или ему было все равно. Но туманные противники содрогнулись в агонии, хватка демона на миг ослабла, и Орлен, быстро уплотнившись, тяжело рухнул на пол. Его мозговые метки вернулись на место. Он облегченно вздохнул. Самоуверенность уже не в первый раз грозила выявить его несостоятельность. Он совершит глупость, если еще раз померится волей с этим созданием. Придется искать другой выход. Джардир встал рядом, но не подал руки, когда Арлен с трудом поднимался на ноги. Он не сводил глаз со светящегося тумана. Мозгового демона, который, находясь в недосягаемости, плавал у самого барьера. В бесплотном состоянии демон не мог ни начертить метки, ни чем-либо навредить противнику. Он ощупывал границу поля в поисках бреши. На другом краю усыпальницы Ренна и Шанвах сражались не на жизнь, а на смерть. Но Арлен с Жардиром ни на миг не могли отвлечься от мозговика. «Что будем делать, парчин?» – спросил Жардир. «Мы не можем ждать вечно». «Нет», – согласился Арлен. «Но можем ждать намного дольше, чем он». Подойдя к стене, он отвалил тяжелый камень, который прикрывал тайный ход на поверхность. «Тащи его вверх за нами. Скоро рассвет». Но едва он это сказал, демон уплотнился и атаковал. Ренна снова ударилась о стену, дыхание пресеклось. С силой оттолкнувшись, она упала на землю, и крышка саркофага Каджи, сотни фунтов камня, врезалась в стену там, где только что стояла Ренна. Во мгновение ока она вновь оказалась на ногах и принялась молотить демона локтями и коленями. Она видела, как тот понемногу теряет магию, всякий раз исцеляясь, но это не играло роли. Кто-то из них первым из -за запас силы. Но было невозможно предсказать, кто именно. Оставаясь во плоти, хамелеон схватил когтями большой обломок расколовшейся крышки и принялся разить им, как клинком. Ренна увернулась от удара, но срикошетивший осколок камня сломал ей челюсть и выбил зубы. Игнорируя боль и понимая, что погибнет, если не сосредоточиться, она перекатилась. Едва ударившись землю, она принялась рисовать ударные тепловые метки, и следующий камень взорвался у демонов в когтях, осыпав осколками морду. От истощения кружилась голова, но Ренна старательно втянула кипящую под ней магию и напитала силой. Та разожглась внутри, высушивая горло и пазухи носа. Ренна направила ее всю целиком в метку против мозговых демонов, которая с такой силой отбросила подземника к стене, что тот расколол колонну и обрушил на себя часть потолка. «Расплющенная!» Из обломков брызнула черным и хором тварь, тем не менее заструилась осмысленно. Эренна поняла, что демон вскоре материализуется вновь. Она закашлялась от пыли, высохшие глаза щипала. «Ночь! Неужели это создание невозможно убить?» Она глянула на Орлена и Джардира, все еще боровшихся с мозговиком, затем на шанвах, которая с копьем и щитом отбивалась от демонов на выходе. Ей стало ясно, что хамелеон – это целиком ее забота. Если она даст слабину, ее противник нарушит баланс сил и уничтожит все их надежды. Ренна нарисовала магнитную метку. Ее нож, валявшийся в груди мусора, прыгнул в руку. Из черной гущи, растекшейся по полу, выросла щупальца. Она поймала его и отсекла. Тварь уже таяла, когда она отшвырнула конечность и вновь превращалась в безжизненную черную грязь. Демон мог исцелиться, но не был в силах отрастить утраченную плоть. Если понадобится, она уничтожит его по частям. Понял это и демон. Кисель бросился на утек и устремился по стене вверх, чтобы собраться на потолке. Ренна подпрыгнула, намереваясь пырнуть, но в противнике не нашлось ни жизненно важных центров для поражения, ни членов, которые можно отсечь. Студенистый ком отплыл от коленка и отрастил новое щупальце, которым ударил сзади. Ей понадобилось всего лишь секунда на перестройку, но демон вновь, соткавшись полностью, обрушился сверху. Ее воронцовые метки ослабли, плоть покрылась древней пылью, прилипшей к маслянистому слою крови и пота. Демон схватил ее двумя гигантскими клешнями, и Ренна вцепилась в его запястье. Но когда она напряглась, чтобы оттолкнуть чудовище, Руки твари вытянулись и сомкнули когти на горле но раздавить его в всмятку. Ренна с силой пнула, однако демон уже завладел ею и лишь усилил ухватку, принимая удары. Она увидела, как распахнулась огромная пасть, становясь все шире, являя один ряд зубов за другим. Ренна извернулась и двинула в них пяткой, выбила горсть, в ступню. В отличие от нее, демон оторстил зубы заново в тот миг, когда ее зрение начало меркнуть. Ей нужно было вырваться, бежать! Она беспомощно дернулась в руках демона, но те были тверже стали. Попыталась нарисовать метки, но хамелеон отрастил щупальца и шлепнул ее по кистям, помешав правильно изобразить символы. Она попробовала лишить подземника равновесия, однако он вогнал когти в пол. Зарение покинуло ее, когда зубы демона вонзились в ее плоть, но у нее пропал голос и крикнуть не получилось. Джардир не утратил бдительности и держал копье на готове, когда демон уплотнился. Но вместо того, чтобы обрушиться на врагов, князь Алагай утвердился на полпути в воздухе, словно на твердой почве. Он вытянул коготь, рисуя в воздухе замысловатые метки так же легко, как джардир расписывался за день на сотнях документов. Эффект был мгновенный. Джардир приготовился поглотить копьем взрывную волну смертоносной магии, но не ожидал, что пол под ногами превратится в грязь, и с сосущим влажным звуком провалился в нее по маковку. Джардир замолотил копьем, выискивая точку опоры, и нахлебался мерзкого ила. Острее копья царапнуло по камню, показав, что это лишь местный эффект, но все попытки добраться до края потерпели фиаско. Джардир, как большинство красийцев, не умел плавать. Узнать, что творится наверху, возможности не было. Но Джардир понимал, что от сохранности ловушки зависела жизнь и Орлена, и всего населения Алла. Он принял свой страх и сосредоточился на короне, удерживая демона в плену. Легкие жгло. Неистовые движения, казалось, лишь погружали его глубже. Наконец он сдался. Раскинув руки, чтобы протолкнуть себя вниз, он принялся тянуть пальцы ног, пока не коснулся дна. Расслабившись, он поджал ноги и с помощью копья втянул магию, набирая сил для отчаянного рывка на волю. Но воцарился мертвецкий холод, в сравнении с которым к зимние зимней ночи могли показаться летним днем. Грязь вокруг него застыла, и он тоже угодил в западню. Орлен было подался к джардиру, когда тот скрылся в грязи, но понял, что именно этого и хотел демон. Его чарам не хватало размаха, чтобы утопить обоих. Вместо этого Орлен присел и прыгнул на демона, но пролетел сквозь Химеру. Настоящий демон должен был находиться поблизости и оставаться плотным, Коли рисовал метки, но тоже, очевидно, умел становиться невидимым. Оттолкнувшись от потолка, арлен обрушился в потоке камней и наполовину погрузился в грязь, которая поглотила от Не успел он выбраться, как мозговик начертил новые метки намертво замораживая ил и обездвиживая его ноги. Схватив лежавший невдалеке камень, Орлен подбросил его и нарисовал ударную метку. Песчаник взорвался, и в рой осколков он увидел силуэт демона, который вскинул руки, прикрываясь. Орлен, что было мочи, метнул свой меченый нож, затем уперся ладонями и выдернул ногу из мерзлой грязи. Вокруг паутины разбежались трещины, углублявшиеся и множившиеся по мере того, как твердь изгибалась вверх. Джардир все еще пытался высвободиться. Демон с силой ударился озимь, потеряв искажающий плащ. Он потянулся к ножу, стремясь выдернуть его из рёбер. Но когти задымились, едва он схватился за рукоятку. И Арлен улыбнулся. Он начертил те же метки, что мигом раньше рисовал мозговик. Однако демон был на и заскользил по грязи, как по твердой почве. Он растаял, и любимый нож Орлена сгинул в грязи. Капкан никуда не делся, и мозговик не мог уйти далеко, а в эфирном состоянии не был способен ни рисовать метки, ни поглощать магию. Орлен быстро набросал серию меток, чтобы поразить магией облака и принудить его уплотниться. Пол снова задрожал, и копье Каджи проломило каменную поверхность. Орлен воспользовался замешательством демона и мигом сократил дистанцию. Он, поймав рога демона в захват, рванул его на себя и с силой впечатал ему между глаз ударную метку, вытатуированную на темени. Пол дрогнул вновь. Джардир вырвался на волю, но Арлен не стал отвлекаться и продолжил осыпать коническую голову демона градом ударов. Князь подземников снова разбух, став ростом с лесного демона и намного сильнее. Орлену пришлось нарисовать поближе к себе собственные защитные метки, чтобы ударить, позволяя демону дать сдачи. Толчок был силен, и оба, сцепившись, грянулись озим. Парчин! Даже порождения Най дышат!» — крикнул Джардир. Орлен скрипнул зубами, превозмогая боль от врезавшихся в него когтей и шипастых гребней, и принялся душить демона. Раздался крик, и он осознал, что сам же и вопит, но удержал врага. Ренни хотелось потерять сознание, но когда демон принялся ее пожирать, она не сдалась на милость судьбе. Она притянула магию Аноксана, надеясь, молясь о помощи, но не смогла ни сконцентрировать энергию посредством меток, ни применить ее для сотворения воздуха в пылающем кровеносном русле. Но тут из дальней дали услышала «Зов недр». Сквозь трещины в расколотом камне из глубины Ла летела резонируя песнь, описанная давным-давно Орленом, зовущая ее как жонглер на кадриль или подобно теплым материнским объятиям. Там не будет боли, борьба прекратится, не станет ничего, кроме теплого сияния мощи Создателя. Она подалась к ней, и боль отступила. Когти демона сомкнулись на пустоте. Тогда как Ренна ушла под поверхность и устремилась вниз, чтобы дотронуться до изначальной силы, оставив позади наружные муки. Не будет демонов, не будет людей, способных и ранить, и помочь. Никаких рассветов, сжигавших ее по мере забора магии, которые она поглощала в ночи. Не станет Орлена, обнимающего и шепчущего слова любви. Ренна резко остановилась. Как далеко она зашла? Недра приблизились, их песнь превратилась в рев. Поверхность представилась чем-то призрачным и далеким. Ренна простерла чувства вдоль проделанного пути и различила еле слышный шум битвы. Орлен сражался там со своим величайшим врагом ради спасения человеческой расы. Шанвах, не глядя на истекавшего кровью отца, сдерживала натиск орды демонов. А она сбежала в теплые объятия. развернувшись, Она вытекла из напольных трещин. Увидела хамелеона, бившегося в защитное поле, окружавшее Орлена. Джардира и мозгового демона. Однако барьер не пропускал его так же, как не давал выйти мозговику. Наконец он переключился на шанвах и устремился к ее незащищенной спине. Ренна потянулась, чтобы остановить его. Но у нее не было ни рук, ни ног. Тело оставалось бесплотным. Она хотела сформироваться вновь. Но, как и предупреждал Орлен, сделать это было не так легко. Она почувствовала, что облако, которым стало ее тело, сгущается, но реагирует слишком медленно. Ренна сосредоточилась, вспоминая свои руки и ноги и веля им материализоваться, но поняла, что вовремя не поспеет. Выставив когти, хамелеон нанес удар. Щелк. Арбалетная стрела впилась демона в горло и вышла с другой стороны в брызгах и хора. Демон повернулся к Шанджату, излечиваясь даже от этой тяжелой травмы. А воин оставил арбалет болтаться на ремне и сделал выпад копьем. «Пусть меня заберет Най, демон, если я дам прикоснуться к моей дочери!» Шанжат подступил, шатаясь. Удар по голове и кровопотеря серьезно отразились на его силе и способности сохранять равновесие. Но прицелился он метко. Копье глубоко погрузилось в демона, и тот взвыл, теряя магию, которая обратилась против него же смертоносной волной. В ответ лишь часть энергии потекла по копью, но Ренна увидела, как она уравновесила ауру Шанджата и вернула его в состояние полной боеготовности. Демон, растая в настрие копья, сформировался опять, но и Ренна уже уплотнилась, полностью выздоровев и чувствуя себя сильной, как никогда. Ее удар скособочил демону морду и послал хамелеона в очередной полет через всю комнату. «Держите дверь!» – крикнула она, во мгновение ока пересекая усыпальницу. Налетела на демона, пошатнула его и лишила способности сосредоточиться. Тот обратился в туман, но на сей раз Аренна слилась с ним, вспомнив рассказ Орлена о его поединке с мозговиком по пути в недра. Она смешалась с его существом, навязав свое собственное и прикоснулась к его воле. По человеческим меркам демон не был умен, быть может, неразумнее ребенка, хотя это намного превосходило способности безмозглых трутней, которые составляли основной костяк демонов не умен, но с сильной волей. Он хотел одного защитить своего мозговика и пойти ради этого на что угодно. Ренна встала у него на пути, и он отчаянно с ней сражался. Но если воля демона направлялась на охрану мозговика, то Рен напеклась обо всем человечестве, обо всем людском роде и прежде всего об Орлене. Если она не остановит Хамелеона, то всему конец. И она могла с тем же успехом отправиться в недра. Смириться перед отцом, как Ленни. Что толку ее никчемной жизни, если она не справится? Она зажала волю Хамелеона в тисках своей и сокрушила ее, раскалывая его сущность. Он взорвался... Разлетелся брызгами магии и исчез. Джардир в последний раз ударил тупым концом копья Каджи в мерзлый камень и расколол последний кусок, мешавший выбраться. Парчи наревел в вагоне борясь с князем Алагай, но его дух Шарума не пострадал. Он держался. Броском копья можно было покончить с обоями. С крупнейшим соперником и самым могучим Алагай, какого он встречал. Он мог уничтожить их, и с победы вернуться в дар Эверама. Остановить хаос, который воцарился в его отсутствие Землепашцы, лишившись опоры в виде парчина, падут, А слуги Найса дрогнутся в свои бездни от ужаса перед могуществом воинов Эверама. Все, что для этого было нужно, метнуть копье и вторично зажить с предательством на душе. Немалая цена, вероятно. «Но разве может быть слишком высокая цена преимущества в Шаракка?» В памяти всплыли слова Парчина. «Нам не зачем превращаться в демонов, чтобы бороться с ними?» «Забери меня, Най, если я снова предам верного друга», – подумал он. Вложив копье в спинные ремни и натянув на голову капюшон плаща невидимки, он сунул руку в поясной кошель. Демон слабел. арлен чувствовал это. Если сам он мог втягивать энергию Аноксана, то мозговика отрезал от нее защитным полем, и его резервы стремительно таяли. Но все-таки он еще показывал себя ровней. Чтобы дышить противника дальше, Орлену пришлось обесточить метки, не позволявшей прикоснуться к собственному телу. Но кожа и кости тощей шеи демона затвердили, как алмаз. Руки арлена страдали не меньше, чем враг. «Но я могу дышать, а он нет!» – подумал он. Рот демона открылся в беззвучном крике, обнажив черные десные десятки игольчатых зубов. Челюсти невозможно вытянулись, приблизив зубы к лицу Орлена. И он ощутил смрад прогорклого дыхания. Слюна попала на щеку, и Орлен испытал позыв к рвоте. Но тут, кроша и отбивая зубы прочь, в челюсти врезался кулак. Арлен вскинул глаза, ожидая увидеть Джардира, но рядом стояла Ренна, как никогда сиявшая магией. Ее лицо закаменело от решимости, а в ауре горела сила. На глаза навернулись слезы, и он хотел заговорить, но сумел лишь держать демона, а Ренна наносила все новые удары. Затем вдруг позади демона возник Джардир, раскручивавший над головой серебряную цепь, которую Орлен метил бесчетными часами. Перед тем, как она захлестнула шею демона, Арлен выпустил тварь, и Джардир туго затянул удавку со разгоревшимися метками. Подземник неистово забился, пытаясь растаять, но с этого мгновения лишился такой способности. Он ужался до прежнего небольшого роста в надежде найти лазейку. Но Джардир прочно держал его на цепи, и когда уменьшиться демону стало некуда, Арлен запер звенья на замок. Теперь избиением занялись все трое. Джардир обвивал мозговика с плавным и действенным изяществом Шарукина, улавливая конечности демона серебряной цепью, словно связывал Борова на празднике солнцестояния. Подземник упал на одно колено, затем ткнулся в землю лицом. Через секунду он перестал сопротивляться и его аура поблекла. Орлен запер на замок еще два звена на горле, чуть ослабив захват, и убрал первый давая потерявший сознание твари не глубоко вздохнуть. Они выдержали слишком тяжелый бой, чтобы позволить ей умереть. Только после этого Орлен обратил внимание на окружающую обстановку. Расколотые камни и обвалившиеся куски потолка. От хамелеона не осталось следа, кроме нескольких почерневших пятен на скальной породе. На выходе продолжалась отчаянная битва. Шанвах Каучан, который опустил, а копье сломалось... Держала в одной руке свой щит и отцовский в другой. Обоими сдерживая натиск, ломившихся в дверь демонов. От ее усилий под ногами пошел трещинами песчаниковый пол. Шанджат стоял на шаг позади, держа арбалет. Шанвах посторонилась, открыв между щитами брешь. И Шанджат быстро выстрелил. Она немедленно закрыла проем. И отец, двумя пальцами оттянув тугую тетиву, вложил новую стрелу. После чего Шанвах развела щиты в другом месте, чтобы он направил ее туда. Орлен с Джордиром не успели оглянуться, как Ренна обратилась в туман и метнулась к выходу. Орлен задохнулся, когда она миновала блокировавших дверь воинов легко, словно порыв ветра, и услышал шум битвы, завязавшейся по ту сторону. Напор ослаб, давая Шанваха шанжату перевести дух. Затем усыпальница сотряслась. Ренна обрушила туннель. С потолка полетели увесистые камни. С тревожной скоростью посыпался песок, и усыпальница застонала. «Пора уходить», — сказал Орлен. «Каджи», — начал Джардир. «Будет погребен навеки там, где его потомки победили самого сильного алагай, какого видел мир за тысячелетия», — закончил Орлен. Джардир кивнул. «Шанжак! Шанвах! Расчистите путь для отхода!» Оба воина отступили от двери Шанвах бросил отцу его щит И они побежали к потайному туннелю Ренна материализовалась рядом с Орленом У нее это заняло чуть больше времени, чем у него Но она уже управлялась быстрее по сравнению с ним самим в первые месяцы Когда он экспериментировал с растворением Арлен хотел спросить о ее новых способностях Сказать, что он горд, как велика его любовь Но времени не было И он положился на ауру В ней все написано, и Ренна порачтет. Лети вперед и готовь лошадей, велел он ей. До рассвета нам нужно убраться на мили отсюда. Ренна улыбнулась и подмигнула, затем опять обратилась в туман.